Дуглас Ноэль Адамс. Долгое чаепитие. Дирк Джентли 2. Вряд ли можно считать случайностью то, что ни на одном языке на свете никогда не существовало выражение «симпатичный, как аэропорт». «Все аэропорты страшные». А некоторые до такой степени, что объяснение тут может быть только одно. Это было сделано нарочно. Аэропорт малоприятен сам по себе. Там полно людей, злых и уставших. К тому же только что узнавших, что багаж приземлился в Мурманске. Мурманский аэропорт единственное исключение из правила, в остальном непреложного. А архитекторы в конечном итоге лишь постарались отразить эти особенности в своих проектах. Посредством варварских форм, цветов, душераздирающих оттенков, они стремились усилить мотив усталости и раздражения, постарались сделать легкой и не требующей от пассажиров никаких усилий задачу расставания, на вечно с его или ее багажом или близкими всячески запутать их напичканами повсюду указателями объясняющими как пройти к вешкалкам для галсуков окнам со звездю малой медведицы в ночном небе везде где это возможно представить их внимание уборное а секции для посадки запрятать так что обнаружить их можно ли с большим трудом, на том основании, что первые, по мнению архитекторов, функциональные, а последние нет. Оказавшись посреди моря мутного света и смутного шума, Кейт Шехтер сомневалась. Сомнения мучили ее всю дорогу из Лондона в аэропорт Хитроу. Кейт не была ни суеверным, ни религиозным человеком, а просто кем-то, кто не совсем уверен в том, что надо лететь в Норвегию. Но одно ей начинало казаться все более и более очевидным, что если Бог, ну, если Он есть, или какая-то высшая сила, отвечающая за движение частиц во Вселенной, Имеет хоть малейшее отношение К управлению движением По трассе М4 То они против ее путешествия Все эти проблемы с билетами Поиски соседки Чтобы присматривал за ее кошкой Потом поиски кошки и Чтобы было за кем присматривать ее соседки Неожиданная протечка крыши Пропажа бумажника, погода, неожиданно смерть соседки, беременность кошки. Все это напоминало сопровождаемую боем барабанов компанию обструкции, не без участия божественных сил. Даже водитель такси, когда ей наконец-то удалось найти это такси, удивился. В Норвегию. «А что вы собираетесь там делать?» И так как она не воскликнула тотчас же любоваться северными сияниями или восхищаться фьордами, а даже не нашлась, что ответить в первый момент, и кусала губы, он заключил. «Да все ясно. А вы едете к какому-то типу, который вас изводит. Знаете, что я вам скажу? «Да пошлите-ка вы его куда подальше. Поезжайте лучше в Тенерифе». «А это мысль Тенерифе?» «Или еще лучше, домой?» Мгновенно промелькнула у нее в голове. Глядя из окна такси на веснующиеся месиво автомобили, она думала о том, что здесь не холодная и гнусная погода. «Наверное, и ерунда» по сравнению с тем, что может ожидать ее в Норвегии. Да, в самом деле домой. Дома сейчас, наверное, все покрыто льдом, почти как в Норвегии. Льдом, испещренным гейзерами пара, рвущегося из-под земли, застывающего в морозном воздухе, а потом оседающего инем меж застывших громад 6-й авеню. Достаточно беглого взгляда на тридцатилетний жизненный путь Кейт, чтобы безошибочно угадать в ней жительницу Нью-Йорка. Однако она редко бывала там. Большая часть ее жизни прошла довольно далеко от Нью-Йорка. Она жила то в Лос-Анджелесе, то в Сан-Франциско или в Европе. А пять лет назад провела некоторое время в беспорядочных блужданиях по Южной Америке, обезумев от горя после потери своего мужа Люка, попавшего под машину в Нью-Йорке в тот момент, когда они искали такси. Случилось это вскоре после их свадьбы. Ей нравилось считать Нью-Йорк своим домом. Думать, что она по нему скучает, хотя на самом деле единственной вещью, по которой она на самом деле скучала, была пицца. Не какая-то обычная черства пицца, а та, которую вам приносят на дом по вашему заказу. Только такая пицца была настоящей. Пицца, из-за которой надо выходить из дома а потом сидеть, уставившись в стол, слежащий на ней красной салфеткой в ожидании, пока ее принесут. И это уже не настоящая пицца. Сколько бы перцу и анчоусов туда не впихнули. Больше всего ей нравилось жить в Лондоне. Если не считать проблемы с пиццей, сводившей ее с ума. Почему ни в одном ресторане нельзя было заказать пиццу на дом? Почему никто здесь не понимал, что весь смысл пиццы именно в том, чтобы ее приносили к тебе домой в картонной коробке, еще тепленькую, в том, как она выскальзывает из оберточной жиронепроницаемой бумаги, А ты берешь ее ломтики, сложенные вдвое, и поглощаешь прямо перед телевизором. Что же это за изъян такой у этих англичан с их тупостью, ленью и гонором, которые мешают им вникнуть в такой простой принцип? Странно, но это была единственная в ее лондонской жизни вещь, с которой она никак не могла смириться и научиться обходиться без неё И вот, примерно раз в месяц, каждый раз, когда она была в особенно мрачном расположении духа, Кейт звонила в какой-нибудь ресторан-пиццерию и заказывала самую огромную пиццу, какую только была способна описать. По существу, пиццу с еще одной пиццей сверху И сладким голосом просила принять заказ на дом. «Что сделать?» «Принять заказ на дом. Разрешите продиктовать адрес?» «Не понимаю. Разве вы не зайдете забрать пиццу?» «Нет. А разве вы не принесете заказ на дом?» хм, «Но этого мы не делаем, мисс. Не делаете?» Э, — Не приносим заказы на дом. — Не приносите заказы на дом? Я не ослышалась? Вежливый диалог переходил в отвратительную ругань, где обе стороны изощрялись в оскорблениях, после которых Кейт обычно ощущала дрожь и опустошение. Правда, на утро ей уже становилось намного лучше. Во всем остальном Кейт был одним из самых милейших существ, каких вам только может посчастливиться встретить. Но сегодняшний день исчерпал весь запас ее терпения. Началось с того, что они попали в жуткую пробку на шоссе. Показавшаяся где-то вдали машина с голубой мигалкой сразу все объяснила. Впереди авария. Кейт вдруг стала не по себе, а когда они проезжали мимо, она пристально смотрела в ту сторону из окна такси. Когда же они в конце концов приехали в аэропорт, таксист был страшно недоволен тем, что у Кейт не оказалось нужной суммы без сдачи и долго ожесточенный с раздражением Рылся в тесных карманах брюк, пытаясь отыскать мелочь. Душный воздух сгустился, как перед грозой. И теперь, вот стоя в главном зале регистрации пассажиров аэропорта Хитроу, Кейт никак не могла отыскать стойку для вылетающих в осло. На мгновение она замерла без движения. Ровно и глубоко дыша, стараясь не думать о жане Филиппе. Таксист угадал. И именно жан Филипп и был той причиной, по которой она ехала в Норвегию. Но именно по поэтому ей не следовало туда ехать. Кейт думал о жане Филиппе и в голове у нее звенело. Лучше всего, наверное, перестать думать о нем вообще, а просто ехать в Норвегию, как если бы она все равно туда ехала, независимо ни от чего. Она страшно удивилась бы, когда, приехав туда, столкнулась бы с ним нос к носу в гостинице под названием, ну, неважно, тем, которое он написал ей на карточке, которая лежала сейчас, В боковом кармане ее дорожные сумки».